Ари Видерче. Дневник моей крёстной. Читает Катерина Сычёва. Пролог. Я и не думала, что в наше время кто-то пишет дневники, да ещё и от руки в датированном ежедневнике. Хотя моя крёстная всегда была со странностями, что не мешает мне любить её гораздо больше родителей. Даже несмотря на то, что в этом дневнике нет ни строчки обо мне. Так что представляю сама. Меня зовут Василина. Мне 25 лет. В декабре будет 26. День рождения с крестной у нас в один день. Она говорит, что это знак. Она вообще во всем видит всякие знаки, причем хорошие. Познакомились мы с ней, когда мне было 4 года. Мамин брат Слива играл тогда на бас-гитаре в панк-рок-группе. Луи, моя будущая крестная, тусила с ними — И, кажется, писала тексты. Мои родители на тот момент как раз разошлись. Не развелись, поскольку женаты они и не были, а просто разошлись. Каждый устраивал личную жизнь. А меня сплавляли с сливи. но ну а слива припоручал меня Луи. У Крёстной был друг. Я таких отношений больше никогда не встречала, как у них. Бывает такое, что человек находит свою вторую половинку и счастлив с ней всю жизнь. Такое я могу понять. Слышала, видела на примере дальних родственников. Но тут было другое. Да, они были двумя половинками одного целого, но при этом речь не шла о любви или физической близости. А может, это и была такая форма любви. Дружеская. На этот Новый год я приезжала к родителям. Сама с 18 живу в другом городе. И вот перед самым моим отъездом крестная вручила мне этот ежедневник, Пожала плечами и сказала что-то типа «Будет чем заняться в самолете». Она знает, что я боюсь летать. И, наверное, хотела меня как-то отвлечь. Ежедневник формата А5 легко поместился в ручную кладь. Достала я его еще в аэропорту, после того, как прошла регистрацию. Полистала. Почерк укрестный, понятный и правильный. Писала она все это совсем недавно. Потому как это не дневник в обычном понятии, а что-то вроде воспоминаний, записанных не по порядку, но где-то вначале она сделала пометки, как все же нужно читать. «Мне снится мой лучший друг. Мы стоим у его дома, у второго подъезда, напротив друг друга. Шапка съехала мне на глаза, ресницы слиплись от слез, замерзли и торчат, как иглы дикобраза. «Почему ты так редко снишься мне?» Я тебя берегу. А ты не береги. Отпусти меня. Щелкаю пальцами и тихо говорю. Отпускаю. Молчим оба. Видишь, с тобой этот ключ не работает. Я много раз пыталась. Подходишь ко мне, берешь за плечи и встряхиваешь. Замерзшие слезинки разлетаются вокруг осколками. В тебе же нет железной хватки. нет у тебя есть достоинство у вас женской гимназии ваши не только красиво ходить учили есть и где оно ты будешь мне сниться отходишь на шаг поднимаешь свитер тот самый в котором тебя убили на груди тату в виде кардиограммы куда вплетены буквы я сердечко вы ладно значит будешь никому не дашь меня в обиду День молодёжи. Мы познакомились в день молодёжи в парке. Ты самый яркий, вокруг толпа. Я в коротком платье, в волосах заколка с цветочком. Ты привлекаешь всеобщее внимание. Все вместе идём через парк на набережную к старому причалу. У меня развязывается фенечка на запястье. Пытаюсь завязать узелок зубами на ходу, вокруг не смотрю, врезаюсь в тебя. Прошу прощения, вздыхаю и протягиваю руку. Возишься с ниточками как-то странно, бережно. Спрашиваешь, как меня зовут. Я пару секунд медлю, потом говорю. Луи. Ты пожимаешь мне руку и учтиво представляешься. Очень приятно. Мария Антуанетта. Оба ржем. Народ ушел вперед. Мы бежим за ними. Я немного впереди. Ты обгоняешь и касаешься меня, как в догонялках, и устремляешься вперед. Я перехожу на обычный шаг. Ты оборачиваешься и смотришь на меня в непонятках. Я закрываю лицо руками и смеюсь. Ты ухмыляешься. Понял. Ты не бегаешь за парнями. Французский. Мы у тебя дома. Взяли в прокате кассету с «Шоу Гёрлс». Ждём Аньку, будем смотреть. А пока читаем «Птюч». Выпуск посвящён Мадонне и её новому альбому. Ты сидишь, скрестив ноги по-турецки... Я лежу рядом, ноги на стене. Пальчиками уперлась во второй ярус кровати. Звонит Аня, говорит, что не придет. У нее сессия, долги и вообще, она злая. Смотрим фильм. Ты изредка гладишь меня, не глядя. Это как рефлекс. Потребность убедиться, что я рядом. Говорит, что завтра приезжает очу Ночевать у тебя нельзя. Я пожимаю плечами и говорю, без проблем, переночую у Ани. Конечно, на завтра после школы к Ане я не иду. У нее сессия. А если я приду к ней, то вместо гранита науки она всю ночь будет вгрызаться в меня. Вместо этого я иду к театру. Напротив старая панельная девятиэтажка. Там нет кодовых замков на подъездах. А в третьем подъезде на девятом этаже рядом с лифтом лесенка, ведущая в крохотное помещение над шахтой лифта. Там лежит гора толстых телефонных справочников в мягких обложках, Я сложила их в виде кресла. В помещении есть маленькое окошко, в него видно небо. Куртка короткая и толком не греет. Высовываю руки из рукавов, спускаю куртку, чтобы часть была под попой. Наушники хмеленфармер. Я шлюха, я распутница, я такая хрупкая. Держите меня за руку. Обещаю себе выучить французский. Гумелёв. Когда я живу у тебя, Мои подруги никогда не остаются на ночь. Твои — иногда. Но они даже не всегда в курсе, что я у тебя. На втором ярусе кровати за тонкой шторкой. Сегодня к тебе явилась эта. Коротышка с круглым, как блин, лицом, в очках, пухлая, с короткой стрижкой. Похожа на ведущую белку с музыкального канала. Неприятная до крайности. И стонет противно. Еле дождавшись, когда вы там закончите, я спрыгиваю сверху и иду в туалет. Кожей чувствую, как ты смотришь и что думаешь в этот момент. Догадываюсь. Когда возвращаюсь, ты на балконе, куришь, а эта Матильда сидит, прикрывшись под одеяльником, смотрит на меня с возмущением и противным голосом выдает. «Ты бы хоть оделась!» Я думаю, еще чего. Я в трусах и майке, вообще-то, не голая. Но вслух ничего не произношу. Иду на балкон. Он выходит на гаражи, за которыми поле, а за полем — бескрайний лес. Сейчас он синий, как море. Мне нравится на него смотреть. Пройдет пятнадцать лет, и не будет этих гаражей. Поле и часть леса застроят жилыми комплексами. А пока я стою за твоей спиной. Мне нравится запах сигареты, которую ты куришь. Я шепчу тебе прямо в ухо. Пусть она уйдет. Ты качаешь головой. Поздно уже. Тогда я обхожу тебя, облокачиваясь о перила балкона и читаю Гумилева. «Царица, или, может быть, только печальный ребенок?» Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем. И стан ее стройный и гибкий казался так тонок, он тайно стремился навстречу серебряным зорям. Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица. И вот перед ней замелькали на флаге дельфины. Чтоб плыть к бирюзовым владениям влюбленного принца, они предлагали свои глинцевитые спины но голос хрустальный казался особенно звонок когда он упрямо сказал роковое не надо царица или может быть только капризный ребенок усталый ребенок с бессильную мукою взгляда ты слушаешь докурил идешь в комнату и ложишься с ней я тоже возвращаюсь и залезаю наверх думаю Как я вообще могу дружить с человеком, у которого такой странный вкус? Посторонним В. Я вваливаюсь к тебе домой со словами «Сова, открывай! Медведь пришел!» Ты ржешь. Привычно приседает чтобы расстегнуть мне босоножки. На правой заедает замочек. Я очень довольна собой, у меня прекрасное настроение, в руках книжка. «Смотри, это Куприн!» библиотеке взяла сейчас буду читать тебе про тебя про меня да про юю ты читал куприна вообще ты ела сегодня э да вроде идешь на кухню ставить чайник я сажусь на табуретку у ногу под себя читаю вслух пьем чай нежным голоском обещаю придушить во сне если не перестанешь фырскать приходит ариса костян арис нарисовал эскизы наших тату рассматриваем тетрадку с рисунками пока арис готовит машинку ты первый мне будем делать завтра через неделю снова у тебя стоим у зеркала я пытаюсь через плечо рассмотреть что там у меня на спине Зажило все отлично все как хотели у тебя надпись у меня крылышки мама узнает об этом через полгода Прочитает нам лекцию о том, что вот будет вам сорок лет, прострелит у вас спину, пойдете к врачу, а там такое. Но сильно ругаться не будет, а тебе так и не исполнится сорок. Маркис, ты где-то надыбал рекламные наклейки лукойла «I love Luke Oil». Вырезал буквы к и «и». Получилось «I love Louis». Обклеил дверь. Я не оценила, моё имя пишется не так. Ты резонно заметила, что моё имя вообще непонятно, как пишется. Лёша сидит недовольный нами обоими. Он называет нас мамой и папой. Он на пару лет младше нас. И ты страдаешь из-за этого. Вы уединяетесь внизу на кровати, задернув шторку. Я лежу с книжкой на втором ярусе. Скоро придёт Аня, и все пойдём к причалу. Может, прокатимся за реку. Книжка дочитана. «Сто лет одиночества Габриэля Гарсия Маркеса». Я лежу и думаю, какой из видов одиночества подошел бы лично мне. Во мне нет суицидальных наклонностей, ненависти, тяги к запретному, страданий. Пожалуй, только лишь, если из моей вечной любви к свободе. Я свешиваюсь сверху, рискуя рухнуть на письменный стол. дотягиваясь до магнитофона и включая русский размер. Потанцевала бы, но вы внизу и мешать вам не хочется» такая наушники в разъемном магнитофоне, не удерживаюсь и падаю. опираясь руками в стол. Слышу, как вы замираете за шторой. лёша бурчит, что сейчас уйдет, потому что так невозможно. Я извиняюсь, затаскиваю магнитофон наверх, надеваю наушники. Закрываю глаза и не шевелюсь, пока ты не хватаешь меня за ногу. Ты протягиваешь в открытый пакет с ушками. Я достаю сразу несколько и надеваю их на пальцы, как кольца. Ты закатываешь глаза, спускаешься вниз, и через секунду в меня летит полторашка с лимонадом. Хм, а вот ты мог бы стать одиноким, прибив меня бутылкой. Первое декабря. Глеб, Матвей, ты и я едем за город кататься на сноубордах. Я не умею, но меня обещают научить. Мать эмоционально рассказывает, как прошлой весной чуть не лишился жопной девственности, когда катался на потаявшем склоне. Из-под снега появились верхушки деревьев, об которые он тормозил пятой точкой. Ты молчишь. Смотришь в окно и периодически на пейджер. Там тишина. лёша не приехал с утра. Я знаю, что ты сердишься на меня за то, что я привела Дашу. И Даша понравилась Леша. Он ушел ее провожать и на звонки не отвечал. Выходит, дома не ночевал. С утра я потащила тебя с собой на съемку. Мы с Матей снимались в рекламе нижнего белья. В студии было холодно, и у меня вставали соски, поэтому пришлось их заклеить скотчем. Два обогревателя не спасали ситуацию, но отсняли быстро, и парни предложили поехать с ними покататься. Мы приезжаем на место. Меня инструктируют, и я для пробы качусь несколько метров по очень пологому месту. Не понимаю, как тормозить, и падаю животом в сугроб. Глеб хвалит. Через сорок минут я катаюсь уже вполне прилично. Когда в очередной раз, собравшись наверх, присаживаюсь, чтобы выгрести снег из-под куртки, чувствую, что на поясе пиликает. Даша. Пишет, что придут с Лешей вечером. Я тебе ничего не говорю. Сержусь на себя. На обратном пути снова ржем. Рассказываю, как накануне довела фотографа. Нужно было медленно поворачивать голову в кадр. А у меня как заклинило что-то в шее. И поворот получался не плавным, а что-то вроде тик-тик-тик. А еще нужно было типа подписывать открытку. Причем обязательно правой рукой. А я левша. Правый маркер держать неудобно. В итоге фотограф пообещал, что если я все нормально не сделаю, проклянет, и я всю жизнь проживу без любви. Это сразу подействовало. И шею отпустила, и правой рукой овладела, как заправский амбидекстер. Ты сказал, что тебе нужно к бабушке. Вышел на первой остановке в городе. Мы поехали дальше. Мне надо подумать, как поговорить с Лешей. Идеальный муж. Я выхожу замуж. За самого прекрасного человека на свете. Любовь моей жизни, божество. Все так быстро, так волшебно. Все модельное агентство на нашей свадьбе. Лучшие фотографы. У меня идеальное платье, у жениха идеальное все. Он сам идеален, и мы очень счастливы. Ты — диджей на нашей свадьбе. Две недели назад я написала текст «Парни из «Тропика» музыку». 10 дней репетировали. И сегодня это будут исполнять в качестве моего подарка любимому. «Аня?» Моя свидетельница. Периодически порывисто обнимает и целует меня, приговаривая, что я слишком хороша для мужа. Ты холодно улыбаешься. Тебе мой выбор не нравится с самого начала. Это не ревность, это предчувствие. Через год я буду в очередной раз рыдать и упрекать, почему ты меня не остановил. А ты скажешь, что мне наконец-то надо было осчастливить какого-нибудь мужика. Букет ловит Викуся. Ты накуриваешься с музыкантами за рестораном, когда в 12 часов нас с мужем увозят автомобиль, в ресторане самый разгар веселья. Ты отжигаешь. А я растворяюсь без остатков своей любви и не думаю о тебе. Совсем. Первое июня. На Таэровской улице, одной из лучших неторговых улиц под зелеными, рыжими, золотыми древесными шатрами маститого университетского городка, неизбежно было, чтобы завелись личности — встречающие вас учтивым лаем метеорологических приветствий. Я гордился точной температурой моих отношений с ними, не малейшей грубости, но полная отчужденность. Лолита. В. Набоков. 1 июня. Мы у меня дома. Квартиранты из моей комнаты съехали, мама переехала на лето на дачу, квартира в моем распоряжении. Утром сдала последний экзамен, закрыла сессию. Я свежеразведена, нам девятнадцать. За окнами противно моросит дождь и страшная холодрыга, обещают снег и заморозки ночью. Предлагаю тебе на выбор посмотреть, кто подставил кролика Роджера и Лолиту. Ты выбираешь Роджера, я включаю Лолиту с Джереми Айронсом. Я раздражена, и мне хочется быть вредной, как лапша быстрого приготовления с майонезом и шпротами. Сажусь на диван, прижимаю к себе ноги и натягиваю на них футболку. Ты хочешь меня обнять, но я шиплю, чтобы ты меня не трогал. Тогда ты обнимаешь крепко-крепко. Я сопротивляюсь. Но ноги прижаты ко мне футболкой, а ты обхватила так, что не пошевелиться Тогда я расслабляюсь. Ты это умеешь. Я ужасный человек. Ты киваешь. Факт. Я плачу. Ты ждешь. А когда ты сбежала в первый раз? Пять лет. Я улыбаюсь. Мне удалось вытащить ноги, стаскиваю покрывало со спинки дивана, укрываюсь. У родителей же был большой отпуск, по два месяца и всегда летом. В июне мы все вместе жили на даче, в июле меня везли к деду на север, в августе в Феодосию к бабушкиной сестре. И вот, когда мы с папой были у деда, я подбила соседского мальчика прошку сбежать в Москву. Вообще, мальчик мне нужен был только для того, чтобы спихнуть лодку в реку. У деда была моторка. Мы сняли сандалики на берегу, я залезла, отвязали веревку. И Прошка изо всех своих шестилетних сил толкал лодку, а я помогала ему палкой. Потом он тоже залез. И течение понесло нас на середину и вниз. «А как вас нашли?» «По реке навстречу плыли соседи, увидели нас, выловили, доставили на берег». Проша плакал. «Тебя наказали?» «Нет, даже не ругали». Мы сходили в книжный, и я выбрала три толстяка Олеши. Книги всегда могли удержать меня на месте. Звонит домашний телефон. Это лёша Передаю тебе трубку, ты уходишь в другую комнату, и вы долго болтаете. Я досматриваю Лолиту. Ахматова. Ты звонишь поздно, пьяный. Не знаю, зачем я с тобой разговариваю. Нужно было сразу положить трубку, но я слушаю. Ты говоришь, что приходил мой бывший муж. Я расковыриваю ранку, царапину возле уха. Это мой котенок цапнул, он совсем крошка и еще не умеет прятать свои остренькие коготки. Ты говоришь, чтобы я включила мозг. И звучит фраза, решающая в этом разговоре. После нее мы не будем общаться почти полгода. Ты говоришь, что дети это не главное. Ты тыщ. Ты говоришь, что мой бывший муж, самый любимый на свете человек, переезжает на ПМЖ в другой город и что мне надо ему позвонить и ехать с ним. Я не собираюсь никому звонить, ничего говорить и никуда ехать. В голове всплывает Ахматовская. Проплывают льдины на звене. Небеса безнадежно бледны. Ах, за что ты караешь меня? Я не знаю моей вины. Если надо, меня убей. Но не будь со мною суров. От меня не хочешь детей и не любишь моих стихов. Он не хотел детей, а ты на его стороне. Я слушаю тебя. Ты говоришь, что тогда нам с тобой надо сделать паузу в общении. В этот момент я чувствую себя вампиром, в которого со всей дури воткнули осиновый кол. Я еле слышно шепчу. Хорошо. Пока. Кладу трубку. А потом у меня пишется какое-то катастрофическое количество стихов. Про то, как я могу повзрослеть, как ты мне не нужна, какая я сильная-пресильная. Если я не пишу стихи, то я занимаюсь спортом. Все ночи тусим с музыкантами, бесконечные репетиции, спорт, книги, музыка, спорт, книги, музыка. Неожиданно в моей жизни по-новому проявляются старые знакомые. Тебя нет. В августе я выхожу замуж. Зима в Мумидоле. Конец декабря 2002 -го. На неделе была на УЗИ, где мне сказали, что я жду скромного мальчика. Я зову его Севушкой. Севолод. Мне нравится это имя. Правда, летом следующего года срочно придется придумывать имя для девочки. На живот еще нет даже намека, а мне уже так хочется. Папочка наш по ночам подрабатывает такси. Ты звонишь, болтаем о всякой ерунде. Говорю, что не хочется ничего серьезного, читая о муми -тролях. Обещаешь утром заскочить, занести сборник зимних историй. У меня таких нет. Утром перед Академией действительно заносишь книжку. Стоим в коридоре. Тебе нужно идти. В Академии куча хвостов, грозят отчислением. Ты открываешь дверь, чтобы выйти. На пороге возникает большая зеленая морковка. Ёлка обмотана шпагатом и реально смахивает на морковку. Встречай нас, малышками Мю! Следом за лесной красоткой появляется мой муж. Я немного иначе представляла ваше знакомство. Стою, думаю, что сказать. Ты протягиваешь руку. Юсла. Серые глаза мужа улыбаются. Он крепко пожимает твою руку. Грисла. Фрэнс. Я крашу ноготочки своей маленькой дочки. Ты купил ей специальный детский лак на водной основе. Сейчас пойдем в парк. Папа наш на сборах со своим клубом в другом городе. Поэтому ты помогаешь. Дочь не ходит в садик, и пока я в институте, ты с ней. Она утверждает, что твои супы вкуснее моих. Хотя их, конечно же, варю я. Еще вы вместе смотрите «Друзей» перед дневным сном, а потом пересказываете мне серии. Дочь спрашивает меня, куда я делаю еще двоих детей. Я удивленно таращусь. Ты давишься от смеха. Выясняется, что в сегодняшней серии Фиби родила тройню. Она была суррогатной мамой и выносила тройняшек для своего брата. Теперь дочь уверена, что я тоже родила троих детей, а двоих кому-то отдала. Это ужасно и очень смешно. Приходится доказывать, что она родилась у меня одна, и я бы никогда не отдала никому своих детей. Мы идем гулять. Ночь довольно крутит педали на своем розовом велике. Ты напеваешь тему из усатого няня. Рикман. Начало 2016 года. Листаю ленту новостей. алан Рикман умер. Ужасная новость. Пишу мужу. В ответ. Это кто такой? Ты что? Это же Северус. В общем, понятно все с мужем. Вообщение в Вайбере. Ты пишешь. Видела уже. И куча грустных смайлов. В ответ отправляю рыдающие рожицы. Пишу. Поднимем же палочки. Наш обожаемый Снейп и милый алан вы навсегда останетесь в наших сердцах. Присылаешь два смайла с волшебными палочками. Первую книгу «Гарри Поттера и философский камень» я подарила тебе на день рождения. Потом сама же читала вслух. На «Гарри Поттер и тайная комната» мы вместе ходили в кино, когда я уже ждала дочку. «Тебе нравился Поттер?» — мне Малфой. У подросшей дочки на внутренней дверце шкафа постер с Томом Фелтоном, и она мечтает выйти за него замуж. Я не против такого зятя, хоть он уже и не такой красавчик, как в детстве. А нам с тобой всегда нравилась история Северуса и Лили. И мы уверены, что они могли бы быть вместе. Но тогда не было бы Гарри. Сней был великим волшебником, нашим любимым волшебником. Он не принадлежал ни свету, ни тьме. Ты присылаешь картинку с его после стольких лет? Всегда. Я спрашиваю, не рада ли будет посмотреть -Тодо, с дочкой Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит. Ей 12 лет. Вечером смотрим с ней мюзикл. Рикман Прекрасен, а Хелену Боннам-Картер обожаю еще с бойцовского клуба. Дочь знает ее только как Белатрису из ГП. Фильм с субтитрами. Рассказываю, что когда его снимали, Хелена была беременна, но Бертон по несколько раз заставлял ее проигрывать эти сцены с человеческим фаршем. Я неправильная мать. У меня замечательная дочь. Цена нелюбви. «Ноябрь 2017-го. Я с сыновьями еду из кинотеатра. Смотрели полнометражку «Фиксики. Большой секрет». Набираю тебя. Говорю, что сейчас заскочу буквально на пять сек. Недавно прочла книгу Лайонел Шрайвер «Цена не любви». Ужасный русский перевод. Название переврали. В оригинале что-то не так с Кевином. Мне очень нужно обсудить ее с кем-то мыслям тесно в голове. Я знаю, что ты не любишь читать с телефона, поэтому специально распечатала тебе всю книгу. Пачка листов в пластиковом конверте лежит на переднем сиденье. Ты вяло отмазываешься, что, может, другой раз, что сам почитаешь, но я настаиваю, что нужно сейчас, и что ни в коем случае нельзя смотреть фильм. Что я тебя, лентяя, знаю, и фильм не то. И вообще я уже через три минуты подъеду. Ругаюсь на твой нечищенный двор, ищу, куда приткнуть свой Рено-сценник, Захожу к тебе с распечаткой. Ты какой-то странный. Стоим в коридоре. Возле двери пакет с мусором. Куча пустых бутылок. Чего пьем? Луи, езжай домой. В моей голове пульсирует. Что-то не так, что-то не так, что-то не так, что-то не так. Я сейчас. Выхожу во двор. Выгружаю мальчишек из детских кресел, закрываю машину и топаем к тебе. Ставлю чайник, выдаю всем по барне. Ты улыбаешься. Ешь бисквит на шоколадного медвежонка. Мальчики играют в комнате. Ты неожиданно говоришь. «Как ты это делаешь?» Я не понимаю, о чем ты. И тут бурным потоком льются признания. «Сколько раз ты хотел уйти из жизни, и, как я всегда, умудряюсь этому помешать?» Говорю, что не нарочно Что, наверное, у нас ментальная связь, что мы братаны, только я девочка и всякое такое. Ищу в холодильнике продукты, готовлю ужин, А ты говоришь, а ты говоришь, говоришь. У меня мурашки по позвоночнику. Я бесчувственная тварь, я не знала столького о тебе. Ты не рассказывал, я не спрашивала. Эгоистка. Хлеба нет, есть одно яйцо, мука и минералка. Делаю блинчики. В морозилке слипшиеся кубики ананаса и страшненькая клубника. Початый контейнер с пломбиром. Ищу блендер. Делаю смузи. У тебя всегда жарко. «Прости. Я честно думала, что напишу всю нашу историю и станет полегче, но не становится. Да и не напишешь все, что было с нами за эти 18 лет. Поэтому я не буду дописывать. Последний раз, когда мы виделись, и ты был жив, — мой день рождения в 2018 году. Ты лежал в больнице, впервые, с аппендицитом. Я работала тогда рядом в другой больничке, прискакала к тебе на обеде». Ты похвастался шрамом. Я посетовала, что мало тебе сломанного в ноябре носа, ведь всего только чуть больше месяца прошло. Я сказала, что старею. А ты разразился комплиментами, поздравлениями и сказал, что всегда считал, что люди, рождённые в год собаки, самые благородные, чуткие, преданные и прекрасные. Потом тебя выпишут, но в предновогодней суете мы почти не будем общаться. Последний раз ты позвонишь 22 декабря. Скажешь, что украшаешь дом что приютил одного человека, тот оказался в трудной жизненной ситуации. 30 декабря на меня посыплется шквал сообщений. Твоя мама сухо ответит мне в ВК, что тебя убили. Я позвоню ей, и она все расскажет, как нашли тебя. Скажет, что ничего не почувствовала ни в день убийства, ни позже, как и я. Я знаю, что ты всегда оберегал нас от волнений и тревог. больше Я ничего не могу. Прости. Люблю тебя, мой юю ю Эпилог. Я плохо помню друга крёстной. Он был странный, хотя она всегда им восхищалась. Некоторые странички ежедневника я перечитала несколько раз. Хотелось задать ей вопросы. Когда мой самолёт приземлился, я убрала ежедневник в рюкзак. Ночью уже написала крёстный ватсап, но она ответила, что не хочет обсуждать записи. «А если мне хочется, то я могу зажечь свечку». Она дала мне с собой несколько разноцветных тонких свечек, сказала, для медитации. «И попросить высшие силы, чтобы у него всё было хорошо, где бы он ни был».